Глава 26. Утешительно сознавать, что читатель не вправе поставить мне в вину чрезвычайную растянутость предыдущего раздела, значительно превосходящего числом страниц, непомерно длинную, как я опасаюсь, главу о лекциях Кречмора. Подразумеваемое здесь требование выходит за пределы моей авторской ответственности и нисколько меня не смущает. Подвергнуть Адрианову рукопись какой-либо облегчающей редактуре, разбить диалог, прошу обратить внимание на протестующие кавычки, которыми я снабдил это слово, впрочем, отлично понимая, что они лишь отчасти смягчают скрытый в нем ужас, и так разбить разговор на отдельные пронумерованные куски, меня не могли заставить никакие соображения относительно ослабевающего внимания публики. Со скорбным благоговением передать подлинник, перенести текст с Адриановой нотной бумаги в настоящую рукопись, такова была моя задача. Я воспроизвел его не только слово в слово, но, можно сказать, буква в букву, часто бросая перо, чтобы отдыха ради, тяжелыми от мыслей шагами походить по комнате или, скрестив пальцы на лбу, упасть на диван — Так что, хоть это покажется странным, главу, которую нужно было только переписать, рука, то и дело дрожавшая, перенесла на бумагу ничуть не быстрее, чем иную предыдущую собственного сочинения. Осмысленное, вдумчивое переписывание, по крайней мере для меня, хотя, впрочем, и монсеньор Хинтерп Фертнер в этом со мной согласен, Такое же трудоемкое и долгое дело, как изложение собственных мыслей. И если уже прежде читатель мог недооценить число дней и недель, посвященных мною истории жизни моего покойного друга, то, наверное, он и теперь внутренне отстал от периода, в который пишутся эти строки. Пусть он посмеется над моим педантизмом, Но я считаю нужным сказать ему, что с тех пор, как я начал свои записки, миновал почти год, и пока накапливались последние главы, наступил апрель 1944 года. Само собой разумеется, что эта дата обозначает момент моих занятий, а не тот, до которого дошел рассказ и который падает на осень 1912 года когда за двадцать месяцев до начала прошлой войны Адриан с Рюдегером Шильдкнапом вернулся из Палистрины в Мюнхен и на первых порах поселился в одном из швабингских пансионов для иностранцев, в пансионе Гизелла. Не знаю, почему меня занимает это двойное личное и относящееся к предмету летоисчисление. И почему мне так хочется указать на время, в котором пребывает повествователь, и на то, в которое разыгрываются повествуемые события? Кстати, к этому весьма своеобразному скрещению временных линий должен присоединиться еще один третий элемент, время, которое затратит читатель на благосклонное ознакомление с изложенным, так что этот последний будет иметь дело уже с тремя временными укладами, своим собственным, авторским и историческим. Не стану продолжать этих размышлений, носящих, на мой взгляд, налет какой-то беспокойной праздности и ограничусь лишь замечанием, что эпитет «Исторический» приобретает гораздо более мрачную выразительность, если его приложить не ко времени, о котором, а ко времени, в которое я пишу. В последние дни бушевала битва за Одессу. Жестокое сражение, закончившееся переходом знаменитого черноморского города в руки русских хотя противнику не удалось помешать нашим операциям по перегруппировке войск. Конечно, это не удастся ему и в Севастополе, другом нашем оплоте, который он, кажется, собирается захватить явно превосходящими силами. Между тем почти ежедневные воздушные налеты на нашу надежно защищенную крепость Европу становится с каждым разом кошмарнее. Что толку, что множество этих все более и более смертоносных чудовищ пало жертвой нашей героической обороны? Тысячи их затемняют небо отважно объединенного материка, и все новые и новые наши города лежат в развалинах. Лейпциг, игравший в развитии Ливеркюна в его трагедии столь важную роль, недавно изведал полную меру ужаса. Говорят, что его знаменитый издательский квартал превращен в груду мусора, а бесценные, литературно-научные сокровища уничтожены, непоправимейшие потери не только для нас, немцев, но и для всего просвещенного мира, который, однако, то ли в ослеплении, то ли по праву, судить не берусь, кажется, склонен с ней примириться. «Да, боюсь, что это наша погибель», Злосчастная политика, столкнувшая нас одновременно с самой многолюдной, к тому же охваченной революционным подъемом, и с самой мощной по своему производственному потенциалу державами. Ведь похоже, что американской промышленной машине не пришлось даже работать на полный ход, чтобы не свергнуть такую всеподавляющую массу военного снаряжения. Даже умение худосочных демократов обращаться с этим страшным оружием обескураживает нас и отрезвляет. И мы постепенно отвыкаем от заблуждения, будто война — прерогатива немцев и в искусстве насилия все прочие жалкие дилетанты. Мы, монсеньор Хинтерпфертнер и я, не являемся тут исключением. Начали ошибаться во всем, что касается военной техники англосаксов. И напряженность в связи с возможным вторжением растет и растет. Со всех сторон ожидается атака миллионов превосходно оснащенных солдат на нашу европейскую твердыню, или лучше сказать на нашу тюрьму, или лучше сказать на наш сумасшедший дом. И только ярчайшие описания поистине грандиозных мер, принятых нами против высадки врага, мер, направленных на то, чтобы уберечь нас, и ту часть света от потери нынешних наших вождей, только они способны создать психический противовес всеобщему ужасу перед грядущим. О да, время, в которое я пишу, исторически несравненно более бурно, чем время, о котором пишу время Адриана, приведшее его лишь на порог нашей невероятной эпохи. И мне хочется ему, мне хочется всем тем, кого уже нет среди нас, кого уже не было, когда это началось, от всего сердца сказать «Благо вам!» «Спите спокойно!» Мне дорога отрешенность Адриана от наших дней. Я ценю ее» и ради права это сознавать готов претерпеть ужасы времени, в котором продолжается мое бытие. У меня такое чувство, будто я дышу и живу за него, вместо того, будто я несу бремя, его миновавшее. Словом, будто я оказываю ему услугу, избавляю его от необходимости жить. И это ощущение, пусть иллюзорное, пусть даже глупое, моя отрада, Оно льстит всегдашнему моему желанию защитить его, помочь ему, сослужить службу, потребности, которая при жизни друга получила такое ничтожное удовлетворение.